«И мне, вашему царю и повелителю, надлежит уступить ему трон, чтобы вкусили его милосердие? Вы не доверяете ни мне, ни войску, ни стенам, на которых сияют имена прославленных властелинов Вавилоний. Вон отсюда!» И, закрыв лицо руками, он стал спускаться по ступенькам. «Вон, вон, царь!» Остановил его на бусардар. «Горстка заблудших не может поколебать нашей решимости. Останься и выслушай меня». А чего тебя вдруг покинула рассудительность? С выражением непоколебимой решимости на лице, Набусардан схватил обеими руками меч царя и произнёс: "Клянусь мечом твоим и всеми власилинами царства халдейского, что одолею персов. Доверься мне, как доверился я своему войску, и васвиль може прошу не терять присутствия духа и веры в то, что мы отстоим город Мира". Смерть Киру, смерть Киру, смерть Киру. Возгласы гулко прокатились по залу, сотрясая стены. То были голоса верных царю людей. "Видишь, царь!" воспламенился Набусардар. "Все мы с тобой, все за одно. Вавилон не сдадим, не сдадим, не сдадим, не сдадим Вавилона. Призови персидских послов и скажи свой ответ Киру". Послы выслушали Валтасара. Не сводя с него глаз и, торопливо преклонив колени, поспешили к выходу. В память они уносили краткий и непредвиденный ответ. «Я, Валтасар, сын Набонида, потомок непобедимых властелинов славного халдейского царства, заявляю тебе, Кир, сын Камбиса, потомок анзанских князей, Вавилон не склонит перед тобой у главы, но встретит тебя стрелами, копьями и мечами. И...» — Вот еще что! — остановил послов Волтазарх. — Передайте своему властелину, что подарок, который он мне прислал. Все были уверены, что царь возвратит подарок, как того вот требовало бычий, но, сдержанно улыбаясь, Волтазарх докончил. — Я оставляю себе. — Перст, не говорите, вы обладают волшебной силой и приносят счастье, дружеский дарх хотя нельзя сказать, что он поистине царский, по крайней мере, для царя Вавилона, который почивает на золотых ложах, стоящих на золотом полу, меж золотых стен, под кровлей из золота. Этот дар слишком скромен. Но чтобы не остаться в долгу и отблагодарить Кира за любезное внимание, я хочу тоже преподнести ему подарок. Повелеваю тебе, светлейший, мой главный казначей, Тут уголок его рта зловещий дернулся, но Волтасар сдержался. «Выбери самую большую шкатулку из дерева усу, выстиль ее дорогим седонским порпуром и наполни золотыми браслетами, да насыпь сверху жемчуга» к этому прибавь 10 отборных киликийских жребцов в белой масти, под сёдлами из пурпурной овчины, с подпрогами в огненных карбонкулах, золочёными уздечками, с бронзовыми удилами, десяток белых, как морская пена, жребцов, чтобы было ему на чём удирать в персью. Да, да, я всё сказал. Ошеломлённые расточительством царя, вильможи покачивали головами, но полтасар не внял их ущеваниям. Когда персидские послы вышли из судейского зала, он молвил, «Пусть Кир знает, с кем имеет дело!» И царь невесело, но громко рассмеялся. «Кир полагает, будто 360 персней всего лишь, 360 персней способны сделать человека счастливым!» «Мои подвалы забиты перснями, но в сердце горечь и скорбь!» Нет. Золото и камень не приносят власть, только несчастье. Когда-нибудь Кир поймет это. А першис на локоть Волтасар заслонил ладонью глаза. Триста шестьдесят перстней! Триста шестьдесят перстней! Да у него разум младенца, хоть он и старше меня годами. «Благословенные дни беззаботного детства! О, с какой отрадой я вспоминаю вас! С какой отрадой! Блажен тот, кто остается ребенком, Зайдя на престол и покоряя чужие земли! Как я завидую тебе, Кир! Ты поныне не утратил младенческого простодушия, Триста шестьдесят персней, по одному на день, и человек счастлив!» «Ваше Величество!» — тихо окликнул его на бусардар. «Надобно все обсудить, персы не заставят себя ждать». Отложим до завтра. Я устал. Завтра утром сойдёмся все в тронном зале. Ты отпускаешь нас? Ступайте. Подумай на бусердар, какое лицемерие. Ну не детская ли причуда. Кир замыслил отобрать у меня Вавилон и тут же посылает мне на счастье эти перстни. Могу ли я быть счастлив без престола в Вавилоне?